Следующий Иннокентий Маштаков. Давай выкладывай, что у тебя. Страдымов всё сказал. Я как он. Вели отключить, вместе отключали. Потом включали. Я ещё полукольца раздвинул, чтобы зря не тарахтело. Что значит не тарахтело? Ну, на щите. Оно ж, когда полукольца замкнёт, на щите звонок, вот и тарахтит. Так значит, ты раздвигал полукольца? Ага. Мы каждый раз раздвигаем, это же само собой. Скажите мне, а распоряжение на раздвижку было? А как же? То есть, точно не могу знать. Было, наверное, раз всегда раздвигаем. Я от себя не грамма, как и Василий. А какой ещё Василий? Да вот, вот. же, Страдымов. Э, -э, э, ты на меня не показывай. Я к этим полукольцам не притрагивался. Вот он? Да. Я уже на велосипеде сидел. Кеша, Кеша, скажи. Ну да, да, да. Ну, Василий поехал на другие аппараты, а я раздвину. Ну ладно, с вами ясно. Садитесь. Шуклецов, начальник АТК. Ну, я хочу сказать, у меня даже докладная есть на этот счёт. Дело в том, что многие аппараты работают без малого уже четверть века, а до сих пор не были на капитальном ремонте. Мы неоднократно ставили вопрос... Есть решение технического совета завода оставлять сигналищие аппараты в работе до особого распоряжения руководства. да Так что я, отдел технического контроля, выполнил всё в соответствии с нормативными документами. А как вы объясните вот этот вопрос на карточке аппарата 258? Покажите, вот видите? Что? Где? Ну вот, вопросительный знак на полях. Видите? А, ну, понимаете, Мафея Кириллович, прошло столько лет, что мне, пожалуй, трудно. Вопрос означает, что вы в чём-то сомневались, пускай аппарат в монтаже, так? Пожалуй, да. да. Опять со своим пожалуй. Вы можете ответить определённо, да или нет? Да, сомневался. В чём вы сомневались? Не могу вспомнить. А вы постарайтесь вспомнить товарища Щуклецов. И сегодня же. И, пожалуйста, изложите в объяснительной записке. Хорошо, Андрей Николаевич. Садитесь, Щуклецов. А теперь послушаем начальника цеха товарища Бучельникова. на э, э. Одну минутку. Страдемов, вы что-то хотите сказать? Опять мы близоруко рассуждаем про аварию и не видим политической перспективы. Я говорил и говорить буду на отчётной конференции. Хватит, понимаешь? Довели завод до ручки. Политические не недоросли. Даже в упряжке бежать не могут. С ноги сбиваются. Подождите, подождите. Что вы конкретно можете добавить об аварии, а? В чём вы видите причину? А тут кое-кто линию не ту ведёт, не нашу. Ну а в чём выражается эта линия? К людям не по-людски относятся. Вот и вся Ой, линия. Да это другой вопрос. Сейчас мы разбираемся в причинах аварии. Да это и есть самая главная причина. Да подождите, подождите, скажите, Страдымов. Какие лично у вас претензии к руководству? Вам что, квартиру не дали? Премии лишили? Внучке вашей место в садике не дали? Путёвку в санаторий отобрали? В чём дело, Страдымов? Да не в одних метрах путёвках счастье. Ну, разумеется, вы правы. Но поймите, сейчас-то мы говорим о конкретных вещах. Ага, значит, вы о конкретных, а я о каких? Ну, тогда я пошёл. Болтовнёй заниматься, времени нет. Я на здельщине. Вот, вот как. Это да, да, да. Рабочий класс режет прямо в глаза. Ах. Врезал и ушёл. Да. Продолжим, товарищи. Слово Бучельникову. Не вам объяснять, товарищи. Что собой представляет наше производство? Я всё же должен заглянуть в прошлое. В январе прошлого года на центральном щите вдруг началось светопредставление. Забринчались звонки, засветились лампы сигнализации критического износа подшипников аппаратов. Сигналы нарастали лавиной. К февралю их было уже столько, что по нормам надо было останавливать две трети цеха. Запросили Москву. Ответ был категорический. Оборудование не отключать, разобраться, принять меры к ликвидации сигналов. Обратите внимание, не к ликвидации причин сигналов, а к ликвидации сигналов. Решили на всех сигнальных аппаратах отключить схему сигнализации. Это было ошибочное решение. Кое-как удалось доказать, что без схемы нельзя. Тогда стали восстанавливать схему и чуть раздвигать полукольца, тем самым как бы продлевая ресурс работы аппаратов. Мы торопились, гнали эту работу изо всех сил и не успели. Вы говорили о раздвижке полуколец схемы сигнализации. А скажите, разве есть какое-нибудь распоряжение на этот счёт? Ну, распоряжение по заводу я имею в виду. Я понимаю. Нет, такого распоряжения нет.